1С Паблишинг представляет Сергей Фомичев, Транзит От автора Действие книги происходит в последней четверти XIX века в альтернативной исторической реальности, где великим княжеством Руси не случилось объединиться под единой самодержавной властью Москвы или какого-то иного города. Политическая структура XIV века в общих чертах сохранилась, подобно итальянским или немецким землям, в результате чего уже к началу XIX века Упомянутые княжества приобрели вид технически развитых европейских государств со всеми достоинствами и недостатками, присущими этой политэкономической системе. И хотя книга не затрагивает причин исторической бифуркации, в целом описывая иные события, сей исторический казус сыграет свою важную роль в сюжете. Контекст первый. Для большинства жителей Великих Княжеств и соседних стран ярмарка являлась тем, чем и была по названию – гигантским торгово-промышленным съездом, главным событием в коммерческих графиках, местом, где встречались Европа и Азия, где вершились сделки века, где делались и спускались состояния, где становились известными и пропадали без вести, где решались судьбы целых экономик, политических систем и отраслей, взрывающихся расцветом и приходящих в упадок. Жители Нижнего Новгорода считали ярмарку шумным пригородом или даже отдельным районом со своими традициями, мифами, даже со своим особенным говором. Ее считали прежде всего важным источником пополнения городской казны – но также крупнейшим на всем белом свете притоном мошенников, карманников, шулеров, убийц и веселых девиц. Местом, куда лучше не соваться, без крайней необходимости, а попав, не покидать набережной и нескольких прилегающих улиц. Для небольшого числа жителей самой ярмарки, а также соседнего Канавина, она была отдельным городом, местом жительства и работы. Мрачным, грязным опасным, но дающим кров и хлеб, чтящим свои неписанные законы и презирающим чужаков, которые пришли сюда для того, чтобы получить прибыль или развлечься. Местом, где власть великого князя сводилась к чистой формальности, чины и титулы не стоили и гроша, а городской совет интересовали одни лишь лавочные и портовые сборы. Только самые безнадежные из клиентов доктора Бронштейна, главный смотритель лечебницы для умалишенных в 1860-х годах примечания издателя, могли любить ярмарку, но уважал, отдавал ей должное каждый из обитателей. Из книги Нижегородского писателя и этнографа Павла Ивановича Мельникова «Балаган». Нижегородская ярмарка чем-то похожа на заполярную тундру. Одиннадцать месяцев в году она пребывает в замороженном состоянии, где тишина сменяется только унылым воем ветров, лаем собак редкими шагами, всплесками. И лишь на единственный летний месяц все здесь взрывается многоцветием жизни и разнообразием звуков. Это наблюдение, впрочем, хоть и касается большей части ярмарки, Но не все ее целиком. Ярмарочный фасад, главная контора, магазинчики на набережной, лавки вдоль основных каналов, кабаки, балаганы, театр Шаховского, паровой трамвай, телеграф, станция и пристани работают почти круглый год. И если смотреть на ярмарку с гребешка, что возле Благовещенского монастыря, то может показаться, будто бурление жизни там не прерывается никогда». Из неопубликованных очерков Александра Николаевича Светлова приводится по копии черновика, хранящейся в архиве третьего отделения. Светлов Александр Николаевич. Выходец из мелких дворян городецкого княжества. Бывший студент Кулибинского политехнического института, изгнанный с последнего курса за вольнодумство. В настоящее время поэт, очеркист, торговец оружием, контрабандист давний знакомый великого князя Константина. Совместная учеба в институте, затем путешествие по Европе. Будучи студентом, посетил Королевство Саксония со знакомительным визитом. Участвовал в майском восстании 1849 года в Дрездене вместе с Бакуниным, Вагнером и другими известными революционерами. Социальную революцию воспринимал скорее как развлечение – или своего рода инициацию взросления. Симпатизирует так называемым освободительным движением в Европе и Америке. В качестве волонтера принимал участие в польских событиях. По некоторым неподтвержденным данным, участвовал в креольском восстании в соскачивании Канады. Разыскивался полицией и жандармерией ряда немецких государств. Полицейским управлением Великого княжества Литовского выдан бессрочный ордер на его арест. С момента возвращения в Нижний Новгород находится под постоянным негласным надзором третьего отделения. Из справки третьего отделения политическая полиция департамента охраны короны великого княжества Нижегородского.